Глава четвертая. «Невероятно!» — прошептал Ян. «Что именно?» — спросила Адиан. «Ты про прибор?» Они сидели метрах в десяти от корабля. Женщина-инопланетянка, которая более походила на человека, принесла из корабля рулон тонкой ткани, расстеленная на камнях, та хорошо держала тепло. А ее странный спутник, хищный спутник, принес удивительное устройство. Плоский экран, который не требовал внешнего источника энергии и, похоже, содержал внутри целый компьютер. Казалось бы, для цивилизации, покорившей космос, это должно быть мелочью, но Яна эта мелочь поразила куда больше космолета. С такими приборами можно сделать... Да что угодно можно сделать! Рассчитать траектории, построить чертежи без ватмана и кальки, поддерживать видеосвязь на расстоянии. — Нет, — сказал Ян, — не только. «Ты поняла, что мне показал?» Он запнулся. «Что показал хищник?» «Именно!» «Поясни!» Ян вздохнул. С некоторым трепетом протянул руку и нарисовал в воздухе над экраном круг. Жутковатое создание оскалилось. Это улыбка. Это только улыбка, ничего более. И коснулось нескольких нарисованных на экране кнопок. Неведомым образом это запустило видеоролик. «Думаю, это подготовлено заранее», — сказал Ян. «Для контакта». На экране появилось звездное небо. Потом одна звезда стала укрупняться, и вокруг нее стал виден целый рой планет. На одной планете, изображение приблизилось, но обрело условность масштабов и начертаний, жили существа, похожие на женщину-инопланетянку. На другой — существа, похожие на пушистого чужака. «Представляешь, они из разных планет», — прошептал Ян благоговейно. Не мужская и женская особь одного вида, как ты предположила. Это разные виды, с разных миров. Вот существа построили ракеты и запустили их в космос. Вот они встречаются и начинают вместе исследовать другие планеты, селятся на них. Вот они строят на орбите что-то грандиозное, необычное. Вот это необычное, оказавшееся огромным космическим кораблем, устремляется в космос, покидает звезду, приближается к другой звезде, выходит на орбиту вокруг планеты. Вот от большого корабля отделяется маленький, выглядящий как разбившийся корабль, и тот приземляется. Из него выходят несколько фигурок, машут руками. «Что-то пошло не так», — сказал Ян. Посмотрел на хищника, указал на разбитый корабль, потом на хищника и его длинноногую спутницу, на экран, развел руками. Хищник заворчал, коснулся экрана, и тот будто превратился в грифельную доску. Легким движением когти, высклюзнувшего из коротких пальцев, хищник нарисовал корабль и садящихся в него двоих путешественников, себя и спутницу. Потом стер фигурки, пририсовал облака. Корабль мчался над планетой, а под ним вставал ядерный гриб. — Ваша работа! — спросил Ян Тычев гриб. Хищник понял издал звук недовольный и даже возмущенный, показал на Яна. Ян сокрушенно прижал ладонь к лицу. Хищник тронул его плечо лапой. «Нам надо выработать язык», — сказал Ян. «Но... но у нас нет времени. Мы должны найти детей». Он взял экран и схематично нарисовал себя и Адиан, потом две фигурки вдали, прочертил линию. Узкие глаза прищурились. Хищник привстал, Все равно, конечно, он оставался невысоким, но что-то в нем решительно отвергало любые аналогии с ребенком. Осмотрелся и показал вниз рукой, то есть лапой, вниз по перевалу. «Да», — сказал Ян, — «нам надо идти туда». Он нарисовал на экране солнце, потом палочку. Любое существо, у которого есть пальцы, начинает свой счет с них. И писать цифры начинает, рисуя пальцы так что первые цифры должны иметь одинаковое начертание для всех существ во Вселенной. Сам того не зная, Ян сделал гениальную догадку, на Земле, впервые озвученную только в 21 веке. Практически все гуманоидные цивилизации имели сходное обозначение первых трех цифр, во всяком случае древнейшие. Хищник заворчал, взмахнул лапой, описывая дугу по небу. «Да», — сказал Ян, — «мы отстаем примерно на один день». Удивительно, но с этим существом, столь непохожим и опасным, было куда проще общаться, чем с человекоподобной женщиной. Как-то одинаково у них с Яном работали мозги. Может быть, дело в том, что они мужчины, и потому мыслят сходно. Ян достал из рюкзака сушеную траву, отщепнул немного. Подумав, протянул брикет с любопытством наблюдающему за ним хищнику. Тот ожидаемо зафыркал, не то возмущаясь, не то смеясь. Высокая женщина что-то ему сказала, подошла, взяла из рук Яна чуть травы. Посмотрела на нее без энтузиазма, но бросила в рот и пожевала. Выплюнула. Что-то сказала и развела руками, словно извиняясь. Ян развел руками. Женщина и хищник завели между собой быстрый разговор. Хищник, кажется, настаивал, женщина сомневалась. А может быть, нет. Может быть, их интонации были совершенно противоположны. Хищник повернулся к Яну ткнул в него лапой ян ян кивнул чужаки пытались познакомиться криди киди повторил ян клиди клиди один из звуков которые издавал хищник был очень трудным ян его слышал но воспроизвести никак не мог клиди сказал хищник и махнул лапой будто смирился ян клиди ян клиди он указал на женщину и произнес тщательно выговаривая звуки анге «Анге». это имя далось легче женщина просияла сказала будто подсказывая иди ян иди клиди проговорил криди он тебя с собой зовет догадалась а ян идти криди у нее имя хищника получилось почти правильным ян послушно двинулся за криди оставив ангис аддиан хищник провел его через люк внутрь разбитого корабля Издал печальный долгий вздох, глянув на пульт. Потом ловко поднялся, вскочил на одно из кресел, открыл лючок под потолком. Извлек оттуда две свернутые ленты с нашитыми на них туго набитыми кармашками, одну взял себе, одну протянул Яну. Посмотрел с любопытством. Ян развернул ленту, открыл карман, тот был на простом клапане с пуговицей-клепкой. Внутри кармана оказалось что-то вроде портативной отвертки. «Да нет, не что-то!» Явно отвертка. Странная, семигранная головка, но... Ян поднял отвертку и сделал вид, будто что-то откручивает. Креди издал одобрительный мяукающий звук. — Да ты инженер, братец, — сказал Ян неожиданно для самого себя. — Вот оно что! Вслед за хищником он опоясался лентой ремнем, с удовольствием ощутив на поясе тяжесть инструментов. Неужели чужаки хотят починить свой корабль? И неужели ему удастся в этом поучаствовать? Каким бы ни было удовольствие Тедди от того, что кадетов пригласили в кают-компанию на встречу с первой вовне, одного этого хватило бы на пару лет разговоров и хвостовства в космошколе, но происшествие с Искином не шло у него из головы. В телевизионном фильме или приключенческом романе героев такой ситуации долго муссолили бы происходящее, но, по мнению юного системщика, все было понятно. В ядре личности Марка происходили какие-то непредвиденные изменения. Пока Марк работал в связке со вспомогательными эскинами, он гасил их реакцию на свои изменения. После запущенного теста 2С, ничего подозрительного не выявившего, оставшиеся на четверть часа свободными от контроля вспомогательные контуры, сравнив свои данные, пришли к выводу, что Марк нестабилен и опасен. Они принялись сигнализировать системщику, ему, Тедди, Единственным способом, который Марк не контролировал и сумели выдать информационную цепочку, в которой перечисляли трагические даты истории, добавив в нее год создания Марка-1. Тот год, когда человечество начало движение к созданию искусственного интеллекта. Все просто и ясно. Крик о помощи. Марк опасен. от Отчего Марк мог пойти в разнос? Тут, увы, сомнений тоже не было. теди влез в его сознание и задал три новые доминанты, противоречащие как приказам командира, так и начальным установкам сознания. Это спасло корабль и, на первый взгляд, не вызвало изменений в поведении Марка. Но что если измененная психика Искина из продолжает медленно расползаться? Что если разрешение убивать во имя защиты корабля начинает трансформироваться в разрешение убивать во имя своей защиты. Что если Искин сделал заключение о равноценности своей личности и человеческой? Или даже о своем превосходстве, ведь он спас корабль в ситуации, когда никто из людей не успел бы отреагировать? Тедди прикрыл глаза. Он не хотел использовать электронную периферию. Марк увидит то, что он смотрит. Он рисовал схемы и потоки в уме. Упрощенно, конечно же, но он уже видел как минимум два проблемных места в сознании Искина. Паразитный цикл в ядре подчинения и фальшивое зеркало в лабиринте отражений целеполагания. Жуть. По-хорошему, Марка надо перезапускать. Но такие действия надо согласовывать с командиром. Или придумать убедительный повод. Нет, это не поможет. Перезапуск эскина — чрезвычайное событие, тем более если системщик — малолетний кадет. На Земле сознание Марка изолируют, заморозят и проверят до последнего байта с суперэскинами космоверфи. Эскин Адам с его 104-м циклом ядра выпотрошит Марка и обнаружит все следы вмешательства. Тедди вылетит из флота с таким скандалом, что и через полсотни лет его примером будут пугать других кадетов. «Прости, прощай, космос!» «Здравствуй, мамина ферма!» «Здравствуйте, папы!» «Я вернулся домой. Буду трактором мозги крутить!» «Я должен все решить сам», — подумал Тедди. «Ты спишь, малыш?» Тедди открыл глаза, поглядел на Лючию. «Сама соплюха!» «Я не сплю, я думаю. Потом объясню тебе, что это такое». «Бе-бе-бе!» — засмеялась Лючия, усаживаясь рядом. «Не дуйся! Я любя!» «Угу», — сказал теди без особой веры. «Как там твои вентиляторы и кастрюли?» Как ни странно, Лючия не обиделась. «Все в порядке. Я готовлю на ужин утку в брусничном соусе, фаршированную яблоками. Синтетическое. Ф, обижаешь. Натуральное. из заморозки «Я в деле», — сказал теди В кают-компанию вошли доктор Соколовский и профессор ван Женщина на что-то жаловалась доктору, тот бормотал что-то успокоительное. Может быть, в силу профессии, а может быть, по причине возраста, пан Соколовский незаметно стал в экипаже тем, к кому все прибегали поплакаться и посоветоваться. теди подумал, что в этом есть смысл. Ни суровому Горчакову, ни еще более строгой меггер он признаваться в содеянном не хотел. А вот старый поляк чем-то напоминал мальчику дедушку по второму папе. Может, и стоит посоветоваться? Последним в кают-компанию вошли командир и первая вовне. Тэдди уже знал, что в правильной реальности Ракс приняла облик инопланетной женщины, которую командир застрелил во время высадки на Невр, видел ее на экране. Но сейчас, наблюдая ее воочию, невольно поежился. Высокая, красивая, при этом все же не совсем похожая на человека Прима, выглядела восставшей из мертвых, пришедшей на корабль, чтобы отомстить. «Экипаж, научная группа, благодарю, что вы собрались», — сказал Горчаков, будто допускал иной вариант. «Уважаемая первая вовне хочет обратиться к нам с просьбой и с разъяснениями происходящего». Прима посмотрела на командира, приподняв бровь. Видимо, насчет разъяснений у них договора не было. «Просьба цивилизации Ракс, которая озвучит первая вовне, серьезна и опасна», — продолжал командир. «Поэтому я уверен, что мы должны принять решение совместно» с полным пониманием происходящего. Он повернулся к Ракс. «Да, вы правы, командир Горчаков», — неохотно сказала Прима. «Это справедливо». «Тогда вам слово!» Горчаков сел в свое кресло. Прима осталась стоять, оглядывая людей и представителей иных видов. «Вы имеете право знать», — сказала Прима. «Итак...» Она помолчала, то ли собираясь с духом, то ли пытаясь продумать свою речь. На протяжении миллионов лет Ракс заботится о разумных видах нашего района галактики. Говоря миллионы, я не очень точна, потому что речь идет об условном времени, затраченном Ракс на работу. О времени, прожитом Ракс в различных версиях реальности, а не о прямом ходе времени. «Вы правите реальность», — сказал Валентин, без осуждения, впрочем. не совсем сказала Прима. «Ракс возвращают реальность к норме. Любая жизнь несет в себе двойственность, необходимую для развития агрессию и способность к мирному сотрудничеству. По мере того, как жизнь обретает и развивает разум, она все более и более склоняется к миру. В этом нет ничего необычного. Это логика. Существую в открытой системе, а Вселенная так велика, что мы можем считать ее бесконечной на своем нынешнем этапе развития, разум имеет массу возможностей для проявления активности. Внутренняя агрессия, как и агрессия по отношению к другому разуму, непродуктивна. Матиас шумно вздохнул. «Уважаемая Прима, к сожалению, ваши слова не подтверждаются практикой. В XX веке человечество пережило две чудовищные мировые войны». И сотни малых конфликтов. Мои предки и предки-командиру убивали друг друга на полях сражений. Это печальный факт истории. Вы правы лишь отчасти, сказала Прима. Период смертоубийственных сражений характерен для всех цивилизаций, но он длится не более одного-двух веков. Если его преодолеть, наступает мир. Мы назвали это проблемой пятого уровня, барьером, который стоит на пути любой разумной жизни. ракс в силу ряда причин, решили противостоять этой ситуации. В нашем собственном развитии тоже были ошибки. Мы несем прямую ответственность за гибель как минимум двух разумных цивилизаций. Прямую, а не косвенную, как в ситуациях с исправлением реальности в целом. Тедди слушал, затаив дыхание. Первый раз, насколько ему было известно, рак сообщали хоть что-то, относящееся к их цивилизации. РАКС сумели создать систему, которая позволяет нам исправлять прошлое. Машина времени, как вам уже объясняла третья вовне, слишком опасна, чтобы использовать ее для исправления истории. РАКС запретили себе ее создание. Но наша система перемещений, позволяющая убирать из реальности физические объекты на всем протяжении времени, тоже годится. РАКС создали вынесенные базы знаний о Вселенной. Их три, и в каждый момент времени в нашей реальности находится лишь одна из них. Это позволяет нам проводить коррекцию истории и сравнивать ее результаты с двумя эталонными базами. — Мы уже поняли, — кивнул Валентин. — Вначале мы сосредоточились на спасении первой цивилизации, в гибели которой были повинны, — продолжила Прима. Это было наиболее сложно, поскольку затрагивало нас напрямую. Их спасение могло убить нас. Но Ракс обошли эту проблему. Вина была искуплена. — Кто это был? — кратчево спросил Уолр. — Право, интересно. Похоже, этот вопрос занимал всех. 206-5 кивнул, бэзил снял и начал быстро протирать очки. По креслам прошло шевеление. — Ответ не важен, — сказала Прима. Потом мы занялись другими разумными видами. Иногда это происходило легко, иногда сложно. Несколько цивилизаций прошли уже сотни циклов правки, но нам не удается сохранить их. На данный момент есть пять цивилизаций, которые с нашей помощью преодолели порог развития, и одна, которая погибла хал Халл-2. — Почему вы не спасли наших братьев? — спросил Уоллр. Прима помолчала. Мне очень жаль. Для того, чтобы коррекция истории была возможной и безопасной, обе цивилизации не должны быть межзвездными. Мы можем проводить коррекции лишь потому, что занимаем одну единственную планету. Как только объект коррекции выходит за пределы своей системы, последствия вмешательства становятся непредсказуемыми. Значит, с момента вступления в соглашение мы все живем сами по себе? — уточнил Валентин. — Да. Хал-2 были развитой культурой, активно осваивающей космос. В отличие от Хал-1, Хал-2 отличались открытостью, стремлением к новизне и авантюризмом. — Как и мы, — сказал Уоллер. — Но ведь цивилизация Хал-2 погибла при использовании двигателя с варп-приводом. Они едва-едва заселили две планеты у одной звезды. Им было не до авантюризма и освоения дальнего космоса. «А наш мир в результате этой катастрофы отбросило на сотню световых лет от Хал!» «Это реальность, которую знаете вы», — сказала Прима. Настоящая была другой. хал активно развивался на протяжении более сотни лет. Они находились в хороших отношениях с Хал, сотрудничали с нами, но были очень активны. Мы имели большие виды на них и мы фактически убеждали их оставаться в одной звездной системе. Они оставались, но постоянно путешествовали в иные миры. Именно они первыми обнаружили корабль стирателей. Она обвела всех задумчивым взглядом, будто ожидая вопросов. Но все ждали. Лючия непроизвольно прижалась к теди и тот, несмотря ни на что, наслаждался моментом. Никто в этой реальности не слышал этого термина. «Никто, кроме Ракс», — продолжила Прима. «Мы считали и считаем самоубийство цивилизаций неким природным феноменом, болезнью роста, критическим моментом, рубежом, перейдя который, разумные существа переживают свою агрессивность. Есть даже теория о том, что само мироздание сопротивляется развитию разумной жизни. Но Хал-2...» — она помедлила. Они много работали над собой, куда больше, чем даже Хал-3. Полностью утратили почвенную фазу жизни. Стали мельче, подвижнее, активнее, любопытнее. Мы не раскрывали им свои тайны, но Хал-2 сами начали опекать менее развитые цивилизации. Другими методами. Шли на контакт, дарили технологии, учили мирной жизни. Они были очень хорошими опекунами и, как подобает хорошим опекунам, слегка подозрительными. Их корабли и обнаружили чужой корабль, появившийся у одной из подопечных планет. Корабль не пошел на контакт, а при попытке сближения попытался уйти. Более того, планета оказалась опустошена ядерной войной. Теоретически у аборигенов мог случиться конфликт, но это считалось крайне маловероятным. HAL 2 Заподозрили чужой корабль во вмешательстве, сообщили нам о происходящем и попросили помощи. Вторая вовне переместилась к планете, вместе с кораблями Хал-2 попыталась остановить чужака и вынудить к контакту. Тогда корабль вышел на связь и передал всего лишь одну фразу — «Вы должны быть стерты». После этого мы оказались в реальности, не совпадающей с резервной копией. В этой реальности корабли, участвовавшие в конфликте, никогда не были созданы, а их экипажи не родились, что нанесло значительные изменения всей культуре ХАЛ-2. К счастью, как раз начинался цикл проверки, и мы обнаружили расхождение. Стало понятно, что стиратель, вступив в схватку, случайно или намеренно применил тот же самый метод, который использовали мы. «Вмешался в прошлое Хал-2 и опосредованно в наше собственное. Нас напугала легкость и быстрота, с которой это произошло. Но мы сочли это случайностью и приняли вызов». Прима опять на миг замолчала. «Она же не историю рассказывает», — вдруг подумал Тедди с замиранием сердца. «Она вспоминает». «Мы нанесли ответный удар», — сказала Прима. «Мы откатили реальность назад». Создав ситуацию, при которой появление корабля-стирателей в данной точке пространства в данный момент времени было невозможно. Это была нестандартная задача, поверьте. Ведь мы не можем путешествовать во времени. Но мы справились. И реальность вернулась в норму. У нас было около трех недель времени, после которых астрофизическая обстановка могла позволить кораблю-стирателей вновь появиться в этой точке пространства, Мы вышли на контакт с руководством ХАЛ-2 и рассказали им все. Что же они сделали, подумал Тедди. Раскочегарили звезду так, что находиться на орбите стало опасно. Взорвали какую-то планету и засеяли космос в этой точке астероидами. Но похоже было, что Прима не собиралась рассказывать детали. Мы допускали, что стиратели используют наш метод изменения реальности в качестве оружия, продолжала Прима. ХАЛ-2 предложили свой флот для атаки и захвата корабля, если он вновь вернется к их подопечному миру. И категорически воспротивились тому, чтобы мы напрямую участвовали в конфликте. Их логика была понятна. Мы были единственными, кто мог полноценно исправлять реальность. В случае необходимости спасти, возродить их, мы согласились. Мы передали им технологии, которые могли быть использованы в бою, и стали ждать. Чужак появился, как только пространство в системе стало доступным для перемещения. Похоже было на то, что они тоже сохранили память о случившемся и ждали боя. И все пошло плохо. На этот раз его вмешательство в прошлое Хал-2 стало поистине фатальным и затронуло нас. Мы обнаружили, что находимся в состоянии войны с агрессивной цивилизацией Хал-2, захватившей уже десяток планет. Те, кого Хал-2 раньше опекали, стали их рабами и пушечным мясом. Хал-1 тоже подвергался ударам своей бывшей колонии. «И вы стерли Хал-2?» — сказал Уоллер. «Да. У нас не оказалось иного выхода. Просчитать все данные для исправления цивилизации, живущей у десятка звезд, было уже невозможно. Мы откатили реальность так далеко...» что цивилизация Хал-2 исчезла в самом начале своего становления. Но зато возникла ваша культура. — А корабль стирателей? — спросил Уоллур. — Мы устроили ловушку. Мы вновь дождались его появления и свернули всю эту зону пространства. Коллапсор — коллапсер не удержался от вопроса Алекс, покосился на теди Тот заметил его взгляд и слегка отстранился от лючи. Еще не хватало, чтобы приятель ревновал попусту. Лючия тоже отодвинулась от него и откинулась в кресле, всем видом демонстрируя, что поглощена рассказом Примы. — Нет, мы уничтожили саму реальность, относящуюся к этой звездной системе, вместе со всеми объектами, которые там находились. Стерли — все. Вместе с кораблем-стирателем. стирателей То есть вы уничтожили Хал-2 из-за одного корабля? — уточнил Уоллр. — Не уничтожили. Мы сделали так, что варп-привод перенес их планету вместе со звездой на противоположный край галактики. Они должны быть живы. Мы надеемся, что их культура развивается и процветает. Для нас они более не существуют. Слишком далеко. Но на нас лежит ответственность за гибель их подопечной планеты. её мы спасти не смогли. И что потом? — спросил Валентин. — Прошло больше тысячи лет, но ведь цивилизации продолжают гибнуть. — Мы больше не фиксировали появление подобных кораблей, — сказала Прима, будто извиняясь. — Мы не знаем, кто или что на нем находилось. Нет никаких оснований считать, что другие случаи имеют сходную природу. Мы засеяли космос своими зондами. Мы следим за планетами. «Изменений реальности не было». «Или вы их не замечали», — внезапно сказала профессор Ван. «Одно дело, когда вы стараетесь развить цивилизации и пристально их контролируете. Это ведь требует чудовищной вычислительной мощи и огромной базы данных. А если незаметно подкрадываться к планете, которая уже обладает потенциалом для самоуничтожения, и проводить крошечное вмешательство...» «Один единственный правитель вдруг обнаруживает черты психопата и нажимает на красную кнопку. Как вы отследите тот момент, что в глубоком детстве его, к примеру, слишком сильно наказали, и он возненавидел весь мир? Или слишком избаловали, и он решил, что ему все дозволено?» «Никак», — признала Прима. «Когда мы видим случившуюся беду, мы ищем ее корни. Если получается найти, изменяем произошедшее». Но к войне или катастрофе ведут миллиарды дорог. Мы не можем запомнить и зафиксировать все детали реальности. Для этого нужно иметь запасную вселенную». «То есть вы обнаружили, что существует как минимум один корабль?» вступил в разговор 206.5, который без колебаний уничтожил разумный мир, а потом попытался изменить реальность. «И ценой огромных усилий и жертв...» Стерев этот корабль, успокоились, как будто корабли не имеют обыкновения прилетать с планет. — Мы даже не знаем, является ли корабль стирателей кораблем, — ответила Прима. — Возможно, это некая форма разумной межзвездной жизни. В любом случае, что мы могли сделать? Прекратить попытки помочь иным видам? Мы оплакали своих друзей и продолжили работу. Но мы следили за космосом. Мы посылали зонды во все стороны. Мы готовились. И когда катастрофы на планетах приняли аномальный характер, немедленно отреагировали. То есть та цепочка конфликтов, которая нас сюда привела и вас насторожила. Она может быть вызвана еще одним кораблем стирателей, спросил Валентин. Крайне маловероятно, но возможно. Матис вежливо кашлянул, привстал и спросил. «А что же вы нам мозги пудрили в своей прошлой ипостаси, Прима? К чему эти рассуждения о туземцах, создавших машину времени и прочий вздор? У нас и сейчас нет никаких доказательств», — сказала Прима. «Новый корабль стирателей был лишь версией». «Но что-то же вас теперь смущает», — сказал Матиас. «А? Вы упорно твердите, что цивилизации убивают себя в силу всякого рода психологических причин но теперь вдруг рассказываете нам свои тайны. Что стряслось?» «Соргас», — ответила Прима, — «Ваши действия оттянули войну, но она все-таки произошла». «Та твою ж мать!» — воскликнул Матиас, взмахнул рукой и сел. Он был по-настоящему расстроен. «Более того, возможно, что война началась из-за вмешательства третьей стороны. Впервые наш зонд зафиксировал реальное воздействие. «Удар ядерной боеголовки из пустого сектора космоса». «Данные точны?» — нахмурился Горчаков. «Не абсолютно», — признала Прима. «Возможно, что зонд пропустил пуск ракеты с территории соседнего государства и зафиксировал боеголовку лишь в момент включения двигателей. Но подобное оружие с активным наведением и развитой технологией невидимости для Соргаса слишком технологично». Что было дальше? Мы не знаем. зон сразу же ушел из этой точки пространства и вернулся на Ракс. Таков стандартный порядок. Возможно, что первый удар нанес корабль стирателей. Допустим, что вначале он провел коррекцию реальности, которая должна была привести к войне. Но ваше вмешательство ее предотвратило. Тогда корабль использовал более грубый метод можно предположить и появление корабля другого разумного вида, пользующегося прямыми технологиями воздействия. Нельзя до конца отрицать и прорывные технологии одной из сторон конфликта на Соргасе. «Можете их спасти?» — спросил Валентин. «Жалко ведь. Хорошие ребята, хоть и с копытами». «Пока не можем. Потому что на их орбите корабль Невора. Вмешательство в реальность Соргаса затронет Невор». Все пойдет под откос. Опять же, если ситуация не стала совсем уж критической, если все закончится после нескольких ядерных взрывов, лучше не вмешиваться. Цивилизация способна залезать мелкие раны. Хорошо. Чего же вы хотите? Продолжил Валентин. Я прошу вас отправиться в систему Невр, оценить размер катастрофы, выйти на контакт с кораблем Соргаса, принять их в члены соглашения и отправиться назад вместе с ними. Если ситуация совсем критическая, мы попробуем исправить случившееся, пока вы будете вне нашей реальности». Звучит разумно. «В чем подвох?» — спросил командир. «Если там корабль стирателей или иная разумная сила, вы будете под угрозой, и не только лично вы. Если вас просто взорвут полбеды». А вот если сотруд из реальности, затронет и ваши миры, в первую очередь, землю. Конечно, мы откатим ситуацию. К примеру, уничтожим Твена заранее по пути к Соргасу. Но небольшая вероятность фатальных последствий все же есть. Наступила тишина. «Если бы вы сразу сообщили соглашению о том, что делаете, — произнес Валентин, — сообщили пяти разумным видам, что их развитие, их дружелюбие искусственно? Что они сотни раз убивали себя, что их история ложь, результат наших манипуляций? Нам же вы сказали, негромко заметил Матис. Вынужденно и в силу пережитых вами испытаний. Ракс спрашивает: рискнете ли вы отправиться к Соргасу?" И тут внезапно рассмеялась Ксения. Третья вовне с недоумением спросила Прима: "Сестра, прости, но это очень смешно. Третья вовне поднялась, оглядела экипаж ученых. Когда ее взгляд скользнул по Тедди, у того сладко заныло в груди, и он крепко сжал ладонь Лючи, каким-то образом оказавшуюся в его ладони. «Неужели ты думаешь, что они откажутся? Я не рискну судить за Хал и Фиол, но... Люди!» Улыбка Ксении стала чуть грустной. «Но неужели ты хоть на секунду допускаешь?» что они не бросятся в самое безрассудное путешествие, лишь бы иметь возможность увидеть корабль стирателей, спасти Соргас и доказать, что у них есть яйца. «Но -но — Но-но! — воскликнул Уоллор, вставая. — Из всех присутствующих яйца откладывает только мой вид. Хал встряхнулся, шерсть на нем стала дыбом, он теперь напоминал не крота, а скорее медведя. — Если там есть те, кто разлучил нас с братьями, я хотел бы поквитаться с ними. а я — Как созерцатель агрессии просто не могу отказаться от такого шанса, — произнес 2065 Разумеется, отправляюсь я, — сказала Ксения и посерьезнела. Мой цикл краток, и мое исчезновение из реальности не нанесет серьезного вреда. Матиас нахмурился, глядя на нее, но спрашивать ничего не стал.